с 240 сошек деньгами на год слишком по 2 рубли, до хлеба по осьминке ржи, да по осьминке овса. У Якова Змеева было два племянника, которым сошки давали по 2 гривны, да дворецким их по гривне сошки. Доплатили мы в земскую избу сошки по 3 рубли, а в иные годы по 3 рубли с полтиную на воеводские кормы, пива и поносы. Обрали воеводы свои сошные деньги,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 и те стрельцы и приставы из-за смертного провижу вымучили себе с целовальников из денежных сборщиков 1732 рубля. Да и князь Мышеский, таких же подкупщиков, которые с ним делились, присылал. Змеев ездил в Черевковскую волость, больше ста верст, с собаками, с ним было всяких людей больше 50 человек, брал под себя, под людей и под собак, водяным путем суда, горнем сухим, подводы, едущий в волостях брал поминки большие, обедал и всякими харчами протарил. На все это исходит у нас у стюжан, посадских и уездных людей на год тысяч по пяти и больше. Но не от одних воевод под ящих и казенных взысков брели розномерские люди и пустил уезд. Ни одних воевод и под ящих должны были кормить мирские люди. Не от одних праведчиков откупаться они должны были кормить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 А под берут с нас за подводы по рублю, а стрельцы по полтине. Да в провожатые берут крестьян человек по 30 в деловую пору. В 1670 году ехало мимо верхотурья Статьмы, Устюга, Ваги, Мезени, Соль Вычегодска, Яринска, сысоли, кай Кайгородка тяглых людей с женами и детьми 2051 человек. Правительство велело поставить заставы крепкие.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 Правительство приказывало им выдавать дочерей своих и племенниц за холостых сыльных, чтоб тем их отбегу унять и укрепить.